Страница 62. Тема 10. Веданги и Упанишады Веданги Веданга — составная часть Вед, называвшаяся Смрити, то есть запоминаемая, плод человеческой мысли, а не сверхъестественного откровения, как Шрути. Именно в Смрити аккумулировалось знание. Ум Одно из самых ценимых ведами качеств, как в людях, так и в богах. Боги-регведы-премудры, вибудха. Среди них наставник богов Брихаспати, врач Дханватари, зодчи Вишвакарман, бог закона Дхармы, богиня-красноречия, покровительница наук и искусств Сарасвати. В брахманах имеются и астрономические сведения. Время религиозных ритуалов определялось фазами Луны и ее положением на эклиптике. Были известны созвездия и планеты. Календарь состоял из 12-30-дневных месяцев и временами дополнительного месяца. Развитие геометрии стимулировало то, что все алтари должны были, независимо от формы, иметь одинаковую площадь. В связи с этим возникли математические трактаты Шульба-Сутра, то есть правила веревки. Развивалось искусство счисления и исчисления. Основанием большинства индийских цифровых систем служило число 10. Таким образом, Элементы научного знания, видья, зарождаются во времена ранних Упанишад, еще до появления философии, что позволяет говорить о древнеиндийской предфилософской науке как втором после мифологического мировоззрения духовном источнике философии в Индии. Об этом роде знания в Упанишадах говорится неоднократно. Так В четвертой главе, второго раздела Бриха Дараньяки Упанишады, эта часть ее датируется IX веком до нашей эры, называются уже различные науки. Примечание. Бриха Дараньяки Упанишады, Москва 1964 год, раздел 2, глава 4, конец примечания. В Чхандугия Упанишаде о ведангах упоминается дважды. Один образованный индус так говорит, ⁇ Я знаю ригведу, яджурведу, самаведу, адхарвану четвертую веду, и тихасу и пураны пятую, веду вед, правила почитания предков, науку чисел, искусство предсказаний, хронологию, логику, правила поведения, этимологию, Науку о священном знании, науку о демонах, военную науку, астрономию, науку о змеях и низших божествах. Кавычки закрытые. Примечание. Чхандогье Упанишаде, Москва, 1965 год, страница 19, раздел 7, глава 1. Конец примечания. Здесь от Харвана Адхарваведа. Пятой ведой названы и Тихаса, историческое предание, и Пураны Эпос. ведовед, грамматика. В Мундака у сказано, кавычки, два знания должны быть познаны, высшее и низшее. Низшее это Ригведа, Яджурведа, Самоведа, Адхарваведа. Знания произношения, обрядов, грамматики, толкования слов, метрики, науки о светилах. Кавычки закрыты. Раздел 1, глава 1. Примечания. У Панишады, Москва, 1967 год, страница 177, конец примечания. Страница 63. Здесь перечислены шесть традиционных веданг. Фонетика обрядовый ритуал, грамматика, этимология, метрика и астрономия, которые и составили предфилософскую науку, оказавшую влияние прежде всего на формирование переходных мировоззренческих форм. Упанишады толкуют смотрите как низшее знание, но они же смотрят уже свысока на самхиты. Уровень у более абстрагирован. И это стало возможным благодаря предфилософской науке. Упанишады Упанишада – от глагольное существительное, и ранний сад, то есть сидеть около, то есть сидеть у ног учителя, получая от него наставления поучения. Действительно, в этих произведениях немало поучений и наставлений. Но там имеются и диспуты брахманов – при царских дворах, и диалоги. Всех у панишад более двухсот, больших и малых, от одной страницы до сотни страниц и более. Одни из них написаны стихами, другие – прозой, третьи – смешанные. У панишады создавались в течение двух с лишним тысячелетий, начиная с конца второго тысячелетия до нашей эры и кончая серединой середины второго тысячелетия нашей эры. Главные старейшие предфилософские Упанишады – это Бриха Дараньяка, xiii века до нашей эры, а также Чхандогья, тот же период, Айтарея, Каушетаки, Кена, Катха, Тайтирия, Швета шватара Майтри, Иша Мундака. Примечание. Эти и другие названия Упанишад далее в тексте приводятся в сокращении. Конец примечания редакции. Упанишады последней части Араньяк или даже Брахманов. Так Чхандогия Упанишада это третья десятая части Чхандогии Брахманы. Будучи Шрути Упанишады анонимны, но внутри них действуют живые лица, главным образом брахманы и образованные кшатрии. Брахманы и кшатрии В период формирования Упанишад происходила борьба кшатриев против брахманов, что и отразилось в них. Нередко кшатрий оказывается более знающим, чем брахман, В старейших упанишадах бриха Дараньяки и Чхандогие Кшатрии Правахана наставляет самого Прахмана Уддаллаку. Есть особое кшатрийское знание, о котором Прахвана говорит кавычки, Ведь до сих пор это знание не пребывало ни с одним Брахманом. Кавычки закрыты. Бриха Дараньяка, раздел 6, глава 2. В той же. Чхандогия. Шесть ученых-брахманов обращаются за поучением к царю Ашвипати. Чхандогия. Раздел 5. Глава 11. В Каушитаке царь, то есть кшатри, принимает брахмана в ученики, подчеркивая, что это против обычая. Каушитака. Раздел 4. Глава 19. Более того, в Брихадараньяке содержится прокшатрийский миф, в котором бог-творец Брахман творит образ, который еще лучше, чем брахманство, образ кшатра, персонификацию варны кшатриев. Далее Брахман творит виш, персонификацию Вайшьев и питающую всю землю, то есть варну шудр. Кшатри лучше брахмана. Нет ничего выше кшатри. Бриха Дараньяка, раздел 1, глава 11. В Упанишадах заметен отказ от традиционного противопоставления варн. Их различие снимается высшим знанием, что варны не самоцель. Это говорит о тех социальных процессах, в условиях которых готовился генезис философии – В частности, меняется отношение к женщине. Если одна из жен Брахмана яджнавалкие наделена лишь знанием, свойственным женщинам, то другая способна беседовать о Брахмане и становится ученицей своего мужа. Страница 64. Упанишады и философия. Многие ученые считают Упанишады философскими произведениями. Так европеец Дейсен, автор философии Упанишад, сравнивает учение Упанишат с воззрениями Платона. Более того, в Упанишадах, якобы, предвосхищена доктрина Канта. С другой стороны, индус Чакраверти видит в Упанишадах венец индийской философии. В пользу последнего мнения как будто говорит значительная рационализированность основных понятий Упанишад. Но хуже обстоит дело с их системностью, а еще хуже с доказательностью. Стиль Упанишад афористичен и догматичен. Состав Упанишад сложен. По своей форме это совокупность рассказов, поучений, заклинаний, молитв, обрядов, гимнов, сравнений, аллегорий, загадок и тому подобных. Правда, ритуализма в упанишадах значительно меньше, чем в брахманах, и сам он более внутренний, чем внешний. Созерцательное почитание ставится выше традиционных обрядов. Брихадараньяка, раздел 3, глава 8, Чхандогия, раздел 5, глава 24. Там даже есть элемент насмешки над традиционным ритуалом, когда Удхитху Дхитху, определенное жертвенное песнопение, исполняют голодные собаки, подражающие жрецам. Так собаки добывают себе пропитание. Чхандогия, раздел 1, глава 12. Но все же религиозно-мифологический комплекс в Упанишадах весьма велик. Мифология Упанишад. В Упанишадах множество богов. Чаще других появляется Праджапати. Неоднократно выступает образ бога-творца Брахмана. Выше уже приводился социальный миф о творении Брахманом Варн. Далее же он творит Дхарму, правду. Бриха Дараньяка, раздел 1, глава 4. О Брахмане говорится как «о творце всего» и «хранителе мира». Брахман возник первым из богов. Мундака, раздел 1, глава 1. В одном космогоническом мифе рассказывается о том, как из первоначальной тьмы возник бог Праджапати, а из его части Рудра или Шива, Брахман и Вишну. Майтри, раздел 5, глава 2. К тому же мифология, которую встречаем в Упанишадах, Эта мифология не только самхит, но и брахман – религиозная мифология, то есть мифология, слитая с ритуалом. Поэтому все происходящее в мире рассматривается как жертвоприношение. Даже дыхание – обряд. Бриха раздел 1, глава 5, а жизнь – есть жертвоприношение. Чхандогия, раздел 2, глава 16. Выше говорилось о гимне Пуруши в Ригведе, где творение мира представлено как принесение богами в жертву вселенского человека Пуруши, который имеется и в Упанишадах. Но поскольку к этому времени человеческие жертвоприношения исчезли, сотворение мира представлено аллегорией принесения в жертву коня. Конь отождествляется со Вселенной, а его части – С обыденными рядовыми явлениями природы. Его голова это утренняя заря. Глаз солнце и так далее. Бриха Дараньяка, раздел 1, глава 1. Согласно другому космогоническому мифу, Бог Творец, названный голодом или смертью, создает речь, гимны, жертвоприношения, людей, скот а затем превращает свое тело в коня и сам себя приносит себе в жертву. В «Упанишадах» широко представлены и другие, более частные мифологические сюжеты, например, миф о сотворении женщины. Бриха Дараньяка, раздел 4, глава 4. «Творение Богом мира — это сознательный волевой акт. Он подумал, Теперь я создам миры. Он создал эти миры. Айтарея, раздел 1, глава 1. Страница 65. -я. Правда, весь религиозно-мифологический комплекс у панишат не всегда имеет самодавляющее значение. Традиционные мифологические мотивы или подражание им служат поучением и наставлением. Упанишады стремятся осмыслить и мифологию, и ритуал. Этому осмыслению служит уже тот упор на внутренний ритуал, о котором говорилось выше. Упанишады подчеркивают недостаточность одного лишь исполнения обрядов. «Все же непрочны эти ладьи в образе жертв», — говорится в них. Мундака, раздел 1, глава 2. Возникает тенденция к монотеизму. Тысячи богов сначала сводятся к 33, а затем к одному брахману. Боги становятся все более отвлеченными, в особенности брахман. Тем самым перед нами уже философский аспект и даже философский комплекс Упанишат. Брахман и Брахман Переход от мифологии к философии в Упанишадах весьма нагляден. Там есть и живой мифологический бог Брахман, слово мужского рода с долгим «а» на конце, и отвлечённое в философское начало Брахман, слово среднего рода с коротким «а» на конце «брахмо». Поскольку, однако, мифологическая пуповина Брахмана в Упанишадах еще не перерезана, часто трудно сказать, кто перед нами Брахман или Брахман, ибо Брахман среднего рода и Брахман мужского рода. Они не всегда могут быть четко разделены по смыслу. В Упанишадах высшая реальность это одновременно и божественная личность и безличный принцип. Однако нет сомнения в том, что брахман среднего рода по сути уже философское понятие субстанции. Такой брахман – генетическое и субстанциальное начало всего сущего, он же завершающий конец всего сущего. Поистине, от чего рождаются эти существа, чем живут рожденные? Во что они входят, умирая, то и стремись распознать, то и есть Брахман, сказано в Упанишадах. Тайт Тирия, раздел 3, глава 1. Правда, это новое содержание трудно выразимо для авторов Упанишат, ибо философской терминологии почти нет. Поэтому приходится говорить иносказательно, аллегорически например, желая показать субстанциальность Брахмана и иерархию основных явлений природы, у Панишады говорят о том, что все сущее выткано вдоль и поперек на воде. Вода же выткана на ветре, ветер на воздушном пространстве. Последняя же основа мироздания — миры Брахмана, об основе которых нельзя спрашивать. Здесь даже трудно сказать, о каком брахмане идет речь – личном или безличном. Однако у панишады иногда поднимаются и до обобщений, которые они выражают в кратких и выразительных формулировках. Один из главных тезисов у панишад – «все это есть брахман, поистине». «Брахман – это бессмертное», «брахман – впереди», Брахман позади, справа и слева. Он простирается вверх и вниз. Поистине, брахман все это величайшее. Мундака, раздел 2, глава 2. Различаются два аспекта брахмана. Воплощенный и невоплощенный. Первый ⁇ смертный, неподвижный и существующий. Второй ⁇ бессмертный двигающийся, истинный. Второй брахман един, первый множествен, ибо все это есть брахман. Страница 66. Атман. Но все это не только брахман, все это есть атман. Если корень брахмана в брахмане, то корень атмана в пуруши, с которыми «атман» часто в «упанишадах» отождествляется. Например, в начале все это было лишь атманом в виде пуруши». Бриха Дараньяка, раздел 1, глава 4. Слово «атман» употребляется в «упанишадах» как местоимение «я», «себя» в значении «тела». Но это не главное. Главное значение этого слова – Человек как индивидуальное и как универсальное космическое психическое бытие. В последнем значении атман – это начало, основа и завершение всего сущего. Кавычки. Поистине, это вначале было одним атманом. Не было ничего другого, чтобы мигало. Он подумал, теперь я создам миры. Он создал эти миры. Небесные воды — частицы света, смерть — воду. Небесные воды — над небом. Небо — их опора. Воздушное пространство — частицы света. Земля — смерть. Что находится внизу, то вода. Кавычки закрыты. Айтарея. Раздел 1, главы 1, и 2. Таким образом... Атман – это не только генетическое начало, от чего все происходит, но и сознательное существо, творец мира – атман. Здесь ясны его мифологические и антропоморфные корни и истоки. Атман – повелитель всех существ, царь всех существ. Бриха Дороньяка, раздел 2, глава 5 однако говорится о нем и в более обезличенном, отвлеченном виде. Кавычки. Из этого Атмана возникло пространство. Из пространства – ветер. Из ветра – огонь. Из огня – вода. Из воды – земля. Из земли – трава. Из травы – пища. Из пищи – человек. Кавычки закрыты. Тайттирия, раздел 2, глава 1. Атман — это не только начало, но и основа всего сущего, субстанция. На нем выткано небо, земля и воздушное пространство вместе с разумом и всеми дыханиями. Мундака, раздел 2, глава 2. Атман пронизывает все сущее, все есть проявление атмана. Это целое являемое в частях. Чхандогия, раздел 5, глава 18. Его высшее могущество открывается как многообразие. Швета шватаре раздел 6, глава 5. Как единый огонь, проникнув в мир, уподобляется каждому образу, так же и единый атман во всех существах уподобляется каждому образу, оставаясь вне их. Каушитаки, раздел 2, глава 2. В Чхандогие упанишадзе брахман Удаллаки разъясняет своему сыну, что та тонкая сущность, которую мы уже не воспринимаем чувствами, есть основа всего существующего — атман. Чхандогия, раздел 6, глава 12. В Чхандогие Упанишаде есть драматическое место, когда шесть брахманов, в том числе и Удаллаки, просят кшатрия, царя Ашвапати, объясните им, что такое атман. Оказывается, что один брахман думает, что это небо, другой, что это солнце, третий, что ветер, четвертый, что пространство, пятый, что это вода, а шестой, что это земля. Кшатрий доказывает брахманам, что атман есть не то и не другое, что он целое, являемое в частях, как тождественное самому себе. Чхандогия, раздел 5, главы с 11 по 18. Как уже сказано, атман – не только генетическо-субстанциональное начало, но и завершение всего сущего. Сотворив все миры, он, пастырь, свертывает их в конце времени. Швета шватара раздел 3, глава 2 как из пылающего огня тысячами возникают искры, подобные ему, так различные существа рождаются из неуничтожимого и возвращаются в него же. Мундака, раздел 2, глава 1. Смерть – это слияние с Атманом. Страница 67. Природа Атмана и телесна, и духовна. При этом духовный атман часто отождествляется с дыханием, основой жизни. О взаимоотношении духовного и телесного атмана говорится так, «Это дыхание, познающий атман, проникло в этого телесного атмана вплоть до волос, вплоть до ногтей. Подобно тому, как нож скрыт в нужных, или огонь в пристанище огня». Так и этот познающий Атман проник в этого телесного Атмана вплоть до волос, вплоть до ногтей. Каушатаки, раздел 4, глава 20. Но в Упанишадах превалирует понимание Атмана как духовного начала. В Брихадараньяке подчеркивается, что Атман состоит из разума, речи и дыхания. Раздел 1, глава 5. Будучи повелителем, Атман должным образом распределил вещи на вечные времена. Иша, раздел 8. Атман — внутренний правитель, нить, которая связывает и этот мир, и тот мир, и все существа. Бриха Дараньяка, раздел 3, глава 7. Брахман Атман Пуруша Уже из выше приведенных характеристик Брахмана и Атмана видна их тождественность. Как о том, так и о другом часто говорится в одних и тех же словах. Брахман и Атман как генетическое субстанциональное начало всего сущего и как последнее его завершение, как единое, вечное и неприходящее как неизменная сущность явлений, находящаяся как в них, так и вне их, отождествляются каждый порознь со всем сущим. К тому же оба они отождествляются с Пурушей. Например, в Айтарее у Панишаде Пуруша назван всепроникающим Брахманом. Айтарея, раздел 1, глава 3. Атман и Брахман отождествляются друг с другом. О тождестве Атмана и Брахмана в Упанишадах говорится неоднократно и на все лады. Например, «Это Брахман, это Атман» — Тайттирия, раздел 1, глава 5. Или «Поистине этот Атман Брахман» — сказано в Бриха-Дараньяке Упанишаде, раздел 4, глава 4. «Пафос отождествление Атмана с Брахманом и со всеми формами сущего» хорошо виден в следующих словах Упанишад. Он Атман, Брахман, он Индра, он Праджапати, и все эти боги и пять великих элементов земля, ветер, воздушное пространство, вода, свет и эти маленькие разнообразные существа и лошади, коровы, люди, слоны, и все, что дышит, и движущееся по земле, и летающее, и неподвижное. Айтарея, раздел 3, глава 3. Этот Атман Брахман ⁇ начало, причина, вызывающая соединение. Даже лишенный частей, он видим за пределами трех времен, когда его почтят сначала как многообразного, основу бытия, досточтимого Бога, пребывающего в наших мыслях Швета Швето-Шватара, раздел 6, глава 5. Человек. Однако все эти рассуждения были бы беспредметными, если бы они не затрагивали основного вопроса мировоззрения, вопроса о взаимоотношении мироздания и человека, людей. В этом основной пафос у Панишат. Он состоит в отождествлении «я» и «брахмана», «я» и «атмана». Надо понять, что «я» есть «брахман», сказано в «Бриха-дараньяке» у Панишади, раздел 1, глава 4. Сказав, что «атман» — это сверхчувственная основа всего сущего, Уддалаки в своем поучении сыну продолжает, «То, атман, ты одно с тем» или «ты, еси, то». Чхандогия, раздел 6, глава 12. Это центральный пункт мировоззрения Упанишад. Страница 68. С осознанием тождества «я» с Атманом и Брахманом в Упанишадах связывается высшее состояние человека, который становится как Богом, так и мирозданием. «Кто знает?» «Я есмь Брахман», тот становится всем. И даже боги не могут помешать ему в этом, ибо он становится их атманом. Кто же почитает другое божество и говорит, «Оно одно, а я другое», тот не обладает знанием. Бриха Дараньяка, раздел 1, глава 4. Однако в отождествлении человека с мирозданием и с его идеализированной основой Более важно последнее. В мировоззрении Упанишат субъект растворяется в объекте. Точнее говоря, он еще оттуда не выделен. Ступень Упанишат – это ступень осознания того, что мир антропоморфен. Выше говорилось, что мифологическое мировоззрение возникает путем стихийного распространения на мироздание черт и свойств человека. Теперь же... Антропоморфность мира в его мифологической картине осознается. Однако от такого очеловечивания мира не только не отказываются, но, напротив, осознание этого тождества мироздания и человека превращается в главную цель мировоззрения. В тождество «я» и «мира» в виде Атмана и Брахмана надо верить и надо его чтить. Причем в таком тождестве, превращающем все в Атмана, человек исчезает, места для личности не остается. Мироздание В Упанишадах мироздание – проявление как Атмана, так и Брахмана. Позднее последователи некоторых Упанишад будут учить, что мироздание иллюзорно, что оно «майя», ибо существование его призрачно нереально. Диалектика Учение об атмане и брахмане как основе бытия в Упанишадах заключает в себе значительные элементы диалектики, учение о единстве противоположностей. Например, кавычки, поистине этот атман есть брахман, состоящий из света и не света. Из желания и нежелания, из гнева и негнева, из дхармы и не дхармы. Кавычки закрыты. Бриха Дараньяка, раздел 4, глава 4. Или Вот мой атман в сердце меньше, чем зерно риса, больше, чем земля. Чхандогия, раздел 3, глава 14. Это то. Меньше или больше которого ничего нет. Швета шватара раздел 3, глава 9. «Я меньше малого и больше большего». Кайвалья, глава 20, говорит Шива о себе. Метод. Знание в Упанишадах ценится высоко. В сфере ритуала, например, знание о жертве, то есть аллегорическое ее осмысление, часто заменяет саму жертву. Возникает ритуал сосредоточенного размышления, указываются поза размышляющего, способ дыхания, местоположение и тому подобное. Швета Шватара, раздел 2, глава 8. Однако методология у Панишат в которой преобладает всякого рода отождествление, примитивно. Отождествляется сплошь и рядом то, что, на наш взгляд, нуждается как раз в размежевании. Связываются воедино части Вселенной, детали жертвоприношения, органы человека и виды человеческой деятельности. Например, составные части удгитха, слово, означающего «вид», ритуального песнопения «уд-ги-тха» последовательно отождествляются с элементами жизнедеятельности, то есть с дыханием, речью и пищей, с мирами трилока, с небом, воздушным пространством и землей, с явлениями природы – солнце, ветер, огонь, и ведами – самоведа, яджурведа, ригведа. Страница 69. Об отождествлении жертвоприношения коня с творением Вселенной уже говорилось. Видели мы и отождествление Брахмана, Атмана, Пуруши. Я — главное отождествление упанишат. Сам стиль упанишат догматический, авторитарный. Познание часто заменяется почитанием. Познание. Гносеология у подчинена учению о воплощенном и невоплощенном Брахмане-Атмане. Воплощенное мироздание постигается низшим знанием. Это Смрити, Веданги. Невоплощенное Атман-Брахман как таковой, недоступен обычному восприятию, он постигается разумом. Бриха Дараньяка, раздел 4, глава 4, раздел 3, глава 4. Но и здесь о нем можно говорить лишь отрицательно. «Не это, не это» сказано в Бриха Дараньяке, раздел 3, глава 9. «Положительное знание Атмана Брахмана – это плод особой йогической интуиции». Кавычки. Вот правила для достижения этого единства. Сдерживание дыхания. Прекращение деятельности чувств. Размышление, сосредоточенность, созерцательное исследование и полное слияние. Это называется шестичастной йогой кавычки закрыты. Майтри, раздел 6 глава 18, в Упанишедах подчеркивается, что если познан Атман, то познано все Бриха Дараньяка, раздел 4, глава 5. Этика. Высшая цель жизни слияние с Атманом Брахманом еще при жизни, освобождение от сансары и достижение мира Брахмана, Брахмалука после смерти. Это путь отречения от сыновей, богатства. Непостоянно богатство, ибо не достигают вечного невечным. Каушетаки Раздел 1, глава 2. «Путь отречения от миров, от учености». Бриха Раздел 3, глава 5. «Упанишады проповедуют подвижничество, подаяние, честность, ненасилие, правдивость». Чхандоги. Раздел 3, глава 17. «Три заповеди про своим детям». «Подавление страстей». «Подаяние бедным, сострадание к ближнему» Бриха Дараньяка, раздел 5, глава 2 Истинный брахман, тот, кто постиг атман, кто освободился от привязанностей, от печали, зависти, надежды, наделен спокойствием, пребывает в мыслях, не затронутых обманом и самосознанием. Позднее Ваджрасучика Упанишада. Второе. Это путь богов. Путь традиционной обрядности, путь предков, путь сансары и кармы, путь вечного пребывания в мире страдания. Мировоззрение Упанишад в целом предидеалистично, хотя там имеются предматериалистические воззрения. Первоначало – пища, вода, время, пространство – Ветер, свет, вода, земля вместе. Материя, прокрити, сущая. Но это мнение асуров, демонов. Боги, дева, их опровергают. Этот вопрос будет рассмотрен ниже. Конец пятой лекции.